Глава 18. Крепкий, плечистый мужчина лет 30 с обветренным лицом и мозолистыми руками, тут же откликнулся на зов хозяина. Он подошел, вытер ладони о штанины и вопросительно уставился на Эдвина. «Покажи валов этой девице!» — он кивнул на меня. «А потом помоги пригнать тех, что выберет» к ее дому. «Только гляди, чтобы не взбрыкнули. Ловить сам будешь, коль чего случится. И быстро давай. Твою работу здесь делать за тебя никто не будет». Рабочий кивнул, не выказывая ни удивления, ни раздражения, и повернулся ко мне. «За мной иди», — хрипло сказал он. «Простите, но...» Я замялась, лихорадочно перебирая в голове предлоги, как бы отказаться от провожатого без лишних подозрений. «Мой дом совсем рядом, дорогу я знаю, я справлюсь сама». Эдвин поднял на меня бровь и шумно втянул воздух. «Одна? С двумя валами?» — голос его стал громче. «Может, ты сама запряжёшься и на шее их потащишь? Бери помощника, не спорь, а то подумаю, что врешь. и на самом деле украсть валов моих надумала». «Вот ведь дилемма. Отказываться дальше...» Подозрительно, а рядом, за деревьями, в тени, ждал мой помощник. Если нас заметят вместе, до да старосты долетит прежде, чем я успею добраться до дома. Мне-то ничего не будет, а вот расту... Не хотелось бы подставлять человека, который взялся мне помогать. Конечно, вы правы. Я натянуто улыбнулась. Благодарю за заботу. Вот и умница, Эдвин хмыкнул. «Валы вон там, у загона. Выбирай». Мы с рабочим направились в указанную сторону. Среди доброго десятка животных стояли два, сразу бросившихся в глаза. Рослые, мощные, с толстыми шеями и спокойными черными глазами. Я обратилась к помощнику. «Эти двое подойдут для вспашки?» Он глянул, кивнул. «Самые смирные. Привыкли к упряжи». Накинув на шеи валов верёвки... Мужчина вывел их за ворота. Я попрощалась с Эдвином и поторопилась следом, стараясь сохранять спокойствие, хотя сердце колотилось как сумасшедшее. Веду вперед, подгоняй сзади, бросил на меня быстрый взгляд рабочий и не нервничай, животина это чувствует. Я коротко кивнула. Пока мы шли мимо владений Эдвина, взгляд мой все цеплялся за лесополосу надеялась, что Раст поймет и уйдет подальше. Похоже, так и вышло, потому что никого среди деревьев видно не было. Дорога обратно заняла больше времени, Валы двигались неторопливо, с важным видом, словно на праздничном параде. Я молча шла позади, крепче кутаясь в шаль. К деревне подошли без происшествий. Рабочий молчал, Но пару раз окидывал меня оценивающим взглядом, будто хотел что-то спросить, но не решался. Раста нигде не было видно, и я почти начала верить, что он действительно ушел пораньше, чтобы не навлечь неприятности ни на себя, ни на меня. Когда мы приблизились к моему двору, я показала на ворота. Здесь, привяжи их прямо у калитки, далее я сама разберусь. Мужчина послушно сделал, как просила. Обвязал веревку вокруг столба, проверил узлы, погладил одного из валов по боку и отступил. «Ну, бывай, хозяйка!» — коротко бросил он и пошел обратно, не оборачиваясь. Я стояла, глядя ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Только тогда позволила себе выдохнуть. Легкий озноб пробежал по спине. Хотелось поскорее укрыться за забором, но не успела сделать и шага, как из-за ближайшего куста вышел Раст. «Обошлось?» «Раст! Как хорошо, что ты догадался не показываться на глаза у дома Эдвина!» Он улыбнулся. «Да что я! Это ты настоящая умница, Мелори. Быстро с этим скрягой управилась!» Тут он окинул волов оценивающим взглядом и добавил. «Задорого выторговала!» «Вроде бы нет!» Я вздохнула и подошла ближе. «Девять мешков за обоих». Раст кивнул. «Могло быть и хуже. Этих теперь на мельницу?» «Да. Передаю их в твое полное распоряжение. Пусть пока поживут там. У отца много пустующих сараев. Не забывай кормить и поить только. Уж как со зверями управляться, я знаю. Не переживай». Он отвязал веревки, погладил каждого вала по их мощным шеям и, не торопясь, повел прочь но едва он миновал соседний полисадник, как за забором раздался скрип калитки и сиплый голос. «А что это за скотину ты мимо тащишь, сынок?» Раст лишь махнул рукой, продолжая идти, а из-за плетня показалась Люсинда, явно заинтересовавшаяся и прямо-таки светящаяся любопытством. Она перекинула седую косу за спину, крепче вцепилась в старую, но чистую накидку, и щурясь, смотрела в спины волов, Потом перевела взгляд на меня. «Мэлори, это ты к себе? Чей скот, скажи на милость?» «Мой теперь», — улыбнулась я и подошла ближе. На время взяла Уэдвина на посевную, договорилась отдать зерном с урожая. «Ох ты ж», — покачала головой лекарка, — «и зачем тебе?» «Поле хочу вспахать. Так и стоит ведь со смерти отца». «Пустует, а потом мельницу снова запущу, муку продавать буду, выпечку. Надо как-то вертеться, Люсинда, мне детей растить». Лекарка замерла, как будто переваривая услышанное. Потом хмыкнула. «Ну ты даешь, вот уж думала после всего, только и останется с этой мельницы, что цыплят кормить. А ты, гляжу, собралась по-взрослому. Что ж, славно, только с работником господина Гильема поосторожнее». Я напряглась, она прищурилась и добавила. «Срастом этим! Слышала я краем уха, как у тебя во дворе староста Недавича вопил. Разве он не погнал работничка в шею от седова? А ты собралась докладывать ему, с кем я дела ложу? Бабка фыркнула и обиженно скривила губы. «Бог с тобой, Мэлори, я ж только с добром к тебе. Лишь для предостережения сказала. Осторожней будь, вот я к чему». Я вздохнула. «Хорошо, постараюсь». Она отошла к забору, обернулась и с прищуром добавила. «Если что, заходи. Не все добро еще в этом мире растеряно». «Спасибо», — прошептала я одними губами. Когда соседка скрылась в тени крыльца, я поспешила к себе. Вошла во двор и закрыла за собой калитку. Буран тут же выбежал из конуры и ткнулся носом в мою ладонь. Усердно размахивая хвостом. Где-то в доме раздались шаги. Дети, наверное, услышали, что я вернулась. Но я пока не спешила внутрь. Прислонилась к забору, запрокинула голову к небу и позволила себе, наконец, вздохнуть глубоко и свободно. Я стояла у забора, пока не почувствовала, как подступает все та же тошнота. Уже привычная, но от этого не менее тягостная. Волна тепла накрыла... Закружилась голова. Я оперлась боком о калитку, чуть сползла по ней и зажмурилась. «Нет, не здесь. Только бы не свалиться посреди двора». «Мам!» — встревоженный голос прозвучал у порога. «С тобой все хорошо?» — открыла глаза. Итан, босиком, со взъерошенными волосами и настороженным взглядом. Мэтти выглянул из-за его спины, но не вышел, лишь крепче вцепился в дверной косяк. Все хорошо, милый!» Я попыталась улыбнуться. Немного устала, вот и села. «Ты не села, ты чуть не упала!» Серьезно сказал он и шагнул ко мне. «Ты болеешь?» Он коснулся моей руки. Его ладошка была прохладной. Сердце болезненно сжалось. «Он такой маленький, а уже так много берет на себя!» Я дошла до скамейки у стены дома, села и похлопала рядом. «Иди сюда!» И Мэтти пусть подойдет. Мальчики сели рядом один с одной стороны, второй с другой. Я вдохнула глубоко, потом выдохнула. Самое время: Я не больна, начала я и замялась, но у меня внутри растет малыш. Итон выпрямился, глаза распахнулись. Малыш? Я кивнула. Он перевел взгляд на мой живот. Потом снова на меня. Как это? Откуда? Ну, я улыбнулась. Его подарила мне жизнь, не как тебя или Мэтти, а немного иначе. Он появится не скоро, но уже живет с вами рядом, внутри меня, а я от этого устаю быстрее. Временами чувствую себя нехорошо. Мэтти прижался ко мне, ткнувшись лбом в плечо. Его маленькие пальцы осторожно легли на мой живот. «Это хорошо?» — спросил Итан, немного растерянно. «То, что он будет». «Очень хорошо», — прошептала я. «Ты у меня теперь не просто старший сын. Ты моя поддержка и опора». Он кивнул, будто обдумывая что-то важное. «Тогда я буду помогать больше. Ты ничего тяжелого теперь не таскай, мам. Только позови, и я сразу сделаю за тебя, ладно?» Я сглотнула вмиг образовавшийся ком в горле и молча кивнула, обняла мальчишек и прижала к себе, на секунду прикрыв глаза. День закрутился, как всегда. Надо было напоить и накормить животных, вывести пастись козу, собрать яйца у кур. Мэтти пошел за мной, не отставая ни на шаг, а Итан взял на себя самые тяжелые дела. Воды из колодца натаскал и полил всходы наших посадок. В огороде показались первые нежные ростки. Я присела на корточки у грядки. Картофель взошел ровным рядом. Лунки с редисом, фасолью и кукурузой показали свои петельки и тонкие бледно-зелёные листочки. Укроп, лук и прочая зелень вытягивались из земли к солнцу, словно стараясь наверстать те дни, на которые я припоздала с их посевом. «Мам, ты иди в дом, отдохни». — строго сказал Итан. — Я сам все полью, и вот эти грядки еще продернуть надо. Я улыбнулась, встала, осторожно потянулась к мальчику и поцеловала его в макушку. — Хорошо, мой труженик, только гляди, не спутай, редис с сорняком. — Не спутаю, — буркнул он и тут же ответил на мою улыбку. Под вечер я снова почувствовала, как знобит, но на этот раз от чего-то иного. От предчувствия. Я стояла у окна, наблюдая, как Итан гоняет курс огорода, а Мэтти что-то чертит на земле палочкой и раздумывала о том, что надо поговорить с Растом. О мельнице, о делах, о безопасности. Я не знала, что будет дальше. Когда приедет Инквизитор, чего ждать от его визита? Как проявит себя Гильем, если церковники оставят меня в покое? В голову вдруг пришла мысль. «Староста прекрасно знает, что его работник помогает мне. Разве можно такое скрыть в нашей маленькой деревне? Он просто притаился в ожидании решения инквизитора. Только и всего». От этого осознания стало не по себе. Я обхватила себя за плечи и поежилась. Неожиданно перед глазами всплыл образ недавнего гостя, Теодора. Его взгляд от которого по спине промчались мурашки, его просьба помочь больной сестре. Я ведь заподозрила мужчину в причастности к этому темному делу. Должно быть зря. Он считал, что я могу обладать даром матери, ведь так уверенно говорил об этом. А я только начинала разбираться в ее книгах, и магия казалась еще чем-то очень далеким и непостижимым. Я прикрыла глаза и вздохнула. Если его сестра действительно умирает, должна ли я хотя бы попытаться? Страх перед неизвестным боролся во мне с чувством долга и сострадания. В итоге я решила усерднее изучать мамины записи. Уложив мальчиков в кровать, снова отправилась в тайник под дровяником и провела всю ночь за чтением старинных книг.